Глава 1. Слушай, он вообще жив? Должен быть, иначе его бы здесь не было. Тогда почему он не приходит в себя? Откуда мне знать? Тогда я думаю, что он всё-таки мёртвый. Вот, видишь? Никакой реакции. Хватит тыкать в него палкой. Откуда ты вообще взяла палку? Выломала вон из-за вот этого стула. «Какого стула?» «О, великий свет, ты хоть понимаешь, что натворила? Он же был сделан из манерно-мирской сосны!» «Подумаешь, сделаешь себе новый». «И как, по-твоему, я должен это сделать, когда мира, в котором росли эти сосны, уже как тысячу лет нет? По твоей, кстати, милости!» «Пу! Не пыкай на меня! Это вообще-то мой кабинет, и раз уж ты тут гостишь...» «Ты имей совесть и веди себя прилично!» «Ой, кажется, он шевелится!» И я не сразу смог разлепить глаза. Казалось, всего мгновение назад мою душу разрывали на куски, а мое сознание растворялось во тьме. Но затем я резко ощутил, как лежу на холодном полу и слушаю этот странный диалог. В меня и впрямь тыкали палкой. Но как-либо отреагировать на это я смог не сразу. Тело восстанавливало свои функции постепенно, без моего участия. Вначале я просто ощущал мир и слышал голоса. С со временем к этому стали добавляться другие ощущения и чувства. Наконец я смог пошевелиться. Но всё, чего я смог добиться, это перевернуться на бок и приоткрыть один глаз. Передо мной сидели двое: пожилой горбатый карлик в деловом костюме и странная девчонка неопределённого возраста. "Максимилиан, как вы себя чувствуете?" поинтересовался горбун, собираясь помочь мне подняться на ноги. Несмотря на весьма скромный рост, из-за которого он был лишь чуть выше моего пояса, этот человек обладал на удивление большой физической силой. Я вновь взглянул на девчонку. По-прежнему не могу понять, сколько той лет. На полторы головы ниже меня, формы отсутствуют как таковые, темные волосы собраны в хвост. Я бы вообще принял ее за подростка лет шестнадцати. Но лицо у нее было скорее девушки за двадцать. Все еще молодое, но явно не детское. Да и голос, несмотря на манеру речи, тоже был вполне себе взрослой женщины. Одета она была в мешковатую светлую футболку и короткие серые шорты, что очень контрастировало с деловым костюмом тройкой Горбуна. Странная парочка. Как вы себя чувствуете, Максимилиан? Вныв поинтересовался Кадлик, проходя к массивному письменному столу. Пока он это делал, я огляделся. Мы находились в роскошном деловом кабинете, отделанном под старину. Окно в нём не было, а чего царил полумрак. Свет от нескольких тусклых свечей, стоящих на столе, не доставал до всех углов комнаты. Чувствую скверно, поморщился я. Где я? Дома, ответил он, грустно улыбнувшись. Хотя кое о чём вам всё-таки стоит знать? Дома? Недоуменно посмотрел я на него и лишь после этого я неожиданно осознал, где именно нахожусь. И этот горбун вдруг стал мне хорошо знаком. На меня в один миг словно ведро ледяной воды вылили. Я же в башне. Как я вообще тут оказался? Попытка вспомнить, что было раньше, привела меня в ужас. Ноги в один миг подкосились, а руки потянулись к собственной шее. "Ой!" охнула девица, отступив на шаг. "Максимилиан!" воскликнул горбун, но я жестом попытался его успокоить. "Минутку. Дайте мне минутку." Грудь словно тисками сдавила, а горло подкатил ком. Мне отрубили голову, и я помню, как один клинок вонзился мне в грудь. «Эй, гур!» А затем Юра поднял с пола мой меч и одним взмахом снес мне голову. Меня замутило, и, наверное, если бы не пустой желудок, меня бы вырвало. Но спустя несколько минут я таки смог справиться с нахлынувшими чувствами и почти нормальным голосом спросил у карлика. «Я умер». Боюсь, что так, подтвердил он. Но почему я оказался в башне? Хороший вопрос. Полагаю, потому что вы, Максимилиан, избранник башни, и следовательно, ваша душа после смерти попадает под мою юрисдикцию. Я дог год, бог вторых шансов. Я вновь посмотрел на горбуна. Точно, так его зовут. Перевожу взгляд на девицу, с любопытством разглядывающую меня. А это Ани, представила мне её до год. Это антанигиляция, воскликнула она и демонстративно сделала несколько быстрых движений кулаком, словно дралась с невидимым противником. Я великая и ужасная богиня разрушения была когда-то, поправил её горбун. Какой же ты зануда, показала она ему язык. Я вообще-то первая из дочерей отца. После чего надувшаяся девушка развернулась и резко направилась в сторону возникшей из ниоткуда двери, не забыв громко хлопнуть ей при своем уходе. «Простите ее, Максимилиан. Она бывает весьма вспыльчивой, и именно по этой самой причине ее силы и ограничили. Раньше она была второй по силе в башне после отца. Но после того, как она стерла из вселенной несколько миров, было решено немного усмирить ее». С агеленио при её сотворении отец века берёг сердце с балансом из-за чего она довольно глупая теперь я кажется начал её припоминать мы пересекались во время совета 200 всё нормально голова только немного идёт кругом я просто хочу понять как тут оказалось столько всего произошло в последнее время мы потеряли возможность попасть в башню моя жена катрина Успела побывать тут перед тем, как доступ в башню закрылся полностью, и сказала, что все боги пропали, в том числе и отец. Что вообще происходит? На каждый мой вопрос дог утвердительно кивал. Лицо его при этом было очень мрачным. Всё так. Башня в данный момент находится в изоляции. Ваша супруга, видимо, попала в период начала блокировки. Мне сложно в полной мере описать то, что случилось. Но если коротко, отца нет. Он не ушёл. Это бы не осталось незамеченным. Он просто исчез, словно его никогда и не было. И почти одновременно с этим на башню напали несущие свет. Большинство богов покинуло нашу твердыню, чтобы оттеснить врагов. Но что-то пошло не так. Свет пропал, смысл и пропал. В прямом. Ядро перестало питать башню. Возможно, к этому были причастны несущие свет. Как бы то ни было, Ани говорит, что пропажа отца и исчезновение света заставило башню закрыться. Какой-то очень древний защитный механизм. Я, Ани и еще несколько богов оказались заперты, не способны ничего сделать. — В смысле не способны? Вы не можете отключить эту блокировку? — Боюсь, что нет, — покачал он головой. Для этого нужны высшие права доступа. Они есть только у Гоминира и...» Он запнулся. «У отца! Хотя, возможно, и вы сгодитесь». «Я?» «Да, как владелец ключа от арсенала». «Хм, но это странно», — неожиданно задумался он. «Библиотекарь не должен после смерти попадать сюда, даже будучи избранником башни». «И тем не менее вы тут». «Шупни-гурат», — осенила меня. Она завладела знанием, как мне кажется. Не так давно мои татуировки, связывающие меня с сумеречной библиотекой, и знанием стали пропадать. Я закатал рукав в рваной рубашке, на которой отчетливо были видны следы всех нанесенных мне ран. Она прислала своего выродка прикончить меня, и тот владел оружием из арсенала. Он использовал татуировки, которые ранее пропали у меня. Кажется, я понимаю, нахмурился он. И если всё так, как я предполагаю, то вам просто невероятно повезло. Повезло. Меня убили. Это, разумеется, прискорбно, но библиотекарю второй шанс не даётся. А вот избраннику Башни да. Вряд ли даже сама Шуп это знала. Вы почти лишили своих способностей и не являетесь в данный момент полноценным библиотекарем. Поэтому ваша душа перешла в моё ведомство. Поразительно, удивительный случай. Так, нахмурился я, подходя к его столу и присаживаясь на свободное кресло. И что дальше? В обычное время я бы посочувствовал вам, исполнил бы желание и отправил в новый мир. Но Овы, я бессилен вообще что-либо сделать. Без света, наших сил почти нет, а башня заблокирована. Никто не войдёт и не выйдет. Так что располагайтесь поудобней. Боюсь, что вы проведёте в нашей компании все оставшиеся вам как простому смертному годы жизни. Нет уж, рыкнул я, вскакивая с места. Я помню, как ублюдок Юра одевал на шею Катрины рабский ошейник. И содрогался от одной только мысли, что он может с ней сделать. Нет, я не собираюсь сидеть тут. Я выберусь и прикончу эту паскуду самым болезненным и жестоким методом. Есть выход. Всегда есть выход. Я же тут. Ты сказал, что никто не войдет и не выйдет из башни. Но я же тут. Я вошел. Да, это-то и удивительно. Вероятно, это какая-то лазейка, но она никак нам не поможет выбраться отсюда. А если отправить меня в другой мир, как и должно быть? Нет, я не могу. Первый перенос и перенос после смерти осуществляет башня, а уже следующий осуществляю я. И даже будь у меня свет, не получится это сделать. Блокировка не даст. Дерьмо. Дерьмо подтвердив голос из приоткрывшейся двери, и одновременно с этим до год устало застонал. Видимо, эта странная девица по имени Аннигиляция его уже порядком достала. Но я так и не пойму, почему он просто не выгонит её куда-нибудь. Башни огромные, скорее всего, тут более чем достаточно мест. К тому же, он вроде говорил, что были ещё какие-то боги тут. Ани, может, ты пойдёшь обратно и я даже разрешу тебе что-нибудь сломать. «Только я сам выберу, что именно. Не хочу, чтобы ты сломала что-то по-настоящему ценное». «О-о-о!» — загорелась девица, услышав это предложение. «Хочу. Хочу что-нибудь сломать. Но вообще, если серьезно, меня чуточку заинтересовал ваш разговор. Если у нас есть библиотекарь, то теперь мы можем сбежать». «О чем ты говоришь?» — заинтересовался я, моля всех богов, чтобы эта странная девица не дурачилась. «А снисхождение?» Ох, покачал головой до год. Это всё глупости, не слушай её. Не вовсе не глупости. Отец однажды рассказывал мне, что внедрил в башню особый механизм, который позволяет ей снизойти в мир смертных. Это возможно, спросил я до год. Ну, технически, с должным уровнем допуска исключать не могу, но этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? «А ты сам подумай. Это твердыня богов, обитель двухсот. Ты хоть представляешь, насколько ценно это место? И что будет, если смертные получат сюда доступ?» «Говорю же, он зануда», — надула богиня губки и скрестила руки за затылком. «Ну, это возможно». «Да», — нехотя ответил Горбун. «Тогда решено. Мы воспользуемся снисхождением. Что же касается двухсот». То возможно, они вернутся в башню в мире смертных, а затем придумают, как вернуть её на место. Это безумие, просто безумие, охнул он. Но у нас есть серьёзные проблемы. И какие же? Дети Шупнигурат тут. Видимо, она предвидела, что будет, и запустила их сюда. Так что башня просто кишит монстрами. И вы не можете их победить? У нас нет света, у нас нет сил. Сейчас мы мало чем отличаемся от смертных. Тем более в башне остались в основном те, кто не может сражаться. Ни войны, как я, окакани с урезанными силами. Значит, по этажам башни бродит куча монстров? Да. Отлично. Оскалился я, от чего даже они попятились от меня. Мне как раз не помешает размяться перед возвращением. Яростью яро Эльфом буквально бурлило внутри меня. Ей требовался срочный выход. Только в начале. Да год. Ты же бог вторых шансов. И вроде как ты исполняешь желания, так? Да, но повторю, силы у меня почти не осталось. Если ты хочешь какую-нибудь мелочь, то, возможно, я и смогу это исполнить. Мелочь не мелочь, но кое-что мне действительно нужно. Я много думал над тем, какое исполнить желание. Хотелось получить сразу многое, но приходилось здраво смотреть на вещи. Боги бы не заперлись в своих убежищах, если бы могли победить монстров, разгуливающих по башне. Так что стоило оценить то, чем я владею. Первое татуировки. Те, что потеряны, так и не появились. Но все, что остались готовы к использованию. Доспех боли, врата тьмы, громовое копье. Этого более чем достаточно, чтобы разобраться с врагом. А вот чего не было, так это меча. Я протянул руку, попытавшись его призвать. Но все закончилось неудачей. Я ощущал его где-то там, далеко, но попытки призвать успехом не увенчались. Вполне возможно, что всё дело в проклятом барьере вокруг башни, или просто у меня и у меча недостаточно света для такого дальнего переноса, а может, всё вместе. Но ничего, своё оружие я ещё верну. А до тех пор в моём распоряжении только татуировки. Я продолжил обдумывать свои возможности, и вдруг меня осенило. Я хочу вновь стать вампиром. Прямо высказался я, поворачиваясь к Даготу. А ещё лучше, если бы я смог вернуть своего Эгоса. Моя вампирская сущность была заключена в него, но он его нет. Я не могу полноценно сражаться без него. Бог второй шансов внимательно посмотрел на меня, после чего выбрался из-за стола и медленно подошёл. Дай те руку, попросил он, и я выполнил его просьбу. Его ладони едва заметно засияли, я ощутил тепло. Но сияние почти сразу пропало. Ада год отступил, покачав головой. Боюсь, на это моих сил не хватит. Я же говорил, мелочь, не более. Цокнул я языком от досады. И что теперь прикажете делать? Тут мне никто помощь не окажет после сражения. Или а как насчёт чего-нибудь, что способно восстанавливать раны? Моё лучшее оружие сейчас доспех боли. Эта штука сильна, но она слишком травмирует тело. С болью я могу справиться. В кармане у меня лежали две оставшиеся ампулы с виртимусом, способным полностью блокировать ощущения, но боюсь, что надолго меня не хватит. А регенерация с использованием моего внутреннего света не слишком сильна. Вот как. К сожалению, я ничем не могу помочь. Обычно, выполняя подобные желания, я заглядываю в одно из хранилищ, но они заблокированы. Хм, подала голос аннигиляция. Возможно, у Евы что-нибудь есть. У Евы — заинтересовался я, пытаясь вспомнить, откуда мне знакомо это имя. Помимо отсылок к Библии, так звали одну богиню, с которой меня мельком познакомил Винсерт. Но я не слишком помнил детали этого знакомства. — С чего вы взяли? — Она богиня гармонии, — пояснил Дагод. — А еще любви. Хотя не все из других богинь согласны с последним. Она была одним из лучших богов-лекарей, так что они права. У неё действительно может иметься что-то подходящее. Она в башне? Да, подтвердил Дагод. Она и ещё трое богов. Никто из них не отправился на битву. Хорошо, кивнул я, доставая из кармана одну из ампул с вертимусом. Надо бы научиться тому трюку с доставанием предметов, который использовала Катрина. Удобная штука. Дагод, и всё же, мне бы пригодилось какое-нибудь оружие. Вот с этим ты можешь что-нибудь сделать? Оружие, задумался бог. Сейчас сделаем. Через пару минут он вернулся с мечом в руках, который с виноватым видом вручил мне. Всё, что есть, сообщил он, а я присмотрелся к оружию. Ничем не примечательный стальной меч, красивый, острый, но даже близко не божественный, и даже с простейшим эльфийским не сравнить. "Сгодится", вздохнул я, после чего вколол себе сыворотку и стал ждать. Действовала она очень быстро, буквально две минуты, и ощущения стремительно гасли. «Ну, думаю, пора». «Доспех боли!» Божественная магия, даже несмотря на перебои со светом, сработала, как часы. «Видимо, у арсенала свое питание, или вроде того». Мгновение спустя мое тело уже покрывало уголь на черная броня. «Круть!» — хмыкнула Аня, разглядывая меня. «А вот мне броню никто выдать не захотел». Тебе не нужна, никогда была броня, парировала до год. Ты и без неё прекрасно справлялась. Бу-бу-бу. Я пошёл, сказал им, решив не дожидаться, чем кончится их перепалка. Мы подождём тебя тут, сказал Бог, после чего коротко объяснил, как мне будет удобнее всего добраться до Евы, а уже оттуда, получив нормальное средство для восстановления тела, я отправлюсь в умиричную библиотеку и попробую заполучить ключ от арсенала. Башня выглядела особенно мрачно. Она и раньше, несмотря на то, что тут обитали боги, по большей части не отличалась яркими красками. Коридоры тут были просторными, величественными, но одновременно с этим серыми. Сейчас же одного взгляда на них хватало, чтобы понять: тут поселилось зло. Стоило мне оказаться там, как незамедлительно зажглись факелы, освещающие путь и избавив меня от необходимости освещать себе дорогу. Не успел я пройти сотню метров, как появились первые враги. Ну, чего застыли как неродные, ухмыльнулся я, глядя на монстров, притаившихся во тьме. Они застыли на границе света. Факелы, зажигающиеся во время моего движения, на них почему-то не реагировали. Так и будете стоять. Ну, тогда я иду. Стремительный рывок, и вот я уже оказываюсь перед чудовищем. Оно бьёт лапой, видимо, собираясь снести мне голову, но я раньше превращаю в кровавую кашу его морду. Кто-то ударяет в спину, но недостаточно сильно, чтобы пробить мою броню. Я лишь чуть пошатнулся. Эй, спину бить не хорошо. Бросаю я, резко разворачиваюсь и хватает варза как тистую лапу. Она брыкается, но я сильнее. Эту тушу я стал использовать вместо дубинки, расшвыривая врагов до тех пор, пока лапа не оторвалась, а само тело не превратилось в гору мяса. И всё. Вы, парни, какие-то совсем слабые. Я покачал головой. И следующим же ударом буквально вмял попавшегося под руку монстра в землю. Каждый мой удар был подобен несущемуся на полной скорости поезду и оставлял не меньше повреждений. Я даже мечи забывал использовать, предпочитая рвать монстров на кусочки. Их плоть была очень податлива, и даже с теми существами, что обладали своего рода бронёй из хитина или кости, проблем не возникало, и мне было хорошо, очень хорошо. Та злость, та ярость, что скопилась во мне, выплескивалась наружу. Я был бурей, кровавым штормом, сметающим всё на своём пути и оставляющим после себя лишь мёртвую плоть и реки крови. Я сидел посреди коридора и восстанавливал дыхание. На губах подрагивала улыбка. Удивительно, но это одна из немногих схваток, после которой я не чувствовал себя опустошённым. Я только что порвал в клочья сотни две твари, и мне было на удивление хорошо, словно после хорошего секса, уставший, но удовлетворённый. Но это чувство было обманчивым. Скоро оно угаснет. И по-настоящему я буду удовлетворен, лишь когда переломаю ноги ее раю, затем руки. Что будет дальше? Посмотрим, пока я не решил, как лучше его прикончить. Ну ладно, посидели и хватит. Вздохнул я, поднимаясь на ноги. Фокс! Лис тут же откликнулся на мой зов. Несмотря на обещание призывать его почаще, мне часто было не до него. И прошел, наверное, месяц с тех пор, как я призывал его в последний раз. Вокс изменился. Видимо, на него, как и на меня, повлиял свет. Теперь где-то третий языков пламени на его шкуре имели золотистый оттенок. Также лисёнок знатно набрал в массе. Он теперь доставал мне практически до пояса и обзавёлся ещё двумя хвостами. Кажется, Аида когда-то говорила, что это своеобразный показатель его силы. Когда хвостов станет 9, он достигнет пика своих возможностей. А вот в характере мой питомец не изменился. Всё такой же немного нахальный и свободолюбивый приказы, если и выполняет, то через раз. К счастью, это касается в основном всякой ерунды. Да и принудить его к исполнению каких-либо вещей я мог в любой момент с помощью кольца. Иди вперёд, разведай территорию. Если твари будет слишком много, возвращайся. Он собрался выполнять мой приказ, но резко остановился и, развернувшись, зашипел. Я глянул себе за спину и жестом дал знать лису, что всё нормально. По тёмному коридору шагали дагот и Ани. Первый при этом был вооружён массивно двуручным молотом, который, как мне кажется, весит больше, чем сам горбун. Но нёс он его довольно легко. Хотя чему я удивляюсь? Они боги, и даже лишённые света всё равно сильнее нормальных людей. Ого, сколько кровищи! Окнулани, осматриваясь полными восторга глазами, она подошла к торванной голове и пнула её, весело рассмеявшись. А ты и вправду очень сильный. Скорее, не слабый, хмыкнул я, глядя на целую гору трупов, оставшихся позади. Я даже удивлён, что у вас возникли с ними проблемы. Их слабость обманчива, покачал головой Дагод. Вы убили лишь малую часть их монстров, что ходят тут, а в тронном зале сидит кто-то из старших детей Шубнигурад. Вот как, я погладил подбородок ладной перчаткой. Ничего, и ему голову снису. Поразительная уверенность. Я хотел ляпнуть что-то вроде: "Разумеется, это главный мой талант", но прикусил язык. Самоуверенность. Именно из-за этого я и умер. Я слишком уверился в свои силы и проиграл, лишившись её. Нельзя больше быть таким легкомысленным. Вряд ли, если я умру ещё раз, башня смилуется и воскресит меня вновь. Так что скажешь? Поинтересовалась у меня Ани со странной ухмылкой на лице. Хм. Я говорю, хочешь стать моим парнем? И не смотри на это тело, это лишь урезанный образ. Когда я верну свои силы, то стану настоящей шикарной красоткой, вот с такими буферами, очень-очень благодарной красоткой. Последнюю фразу она произнесла очень томным голосом, но почти сразу получила пинок под зад от Дагота. Не слушай её, она просто хочет вернуть свои силы и ищет того, кто может ей с этим помочь. Ну и что? обиженно воскликнула девушка, потирая ушибленный зад. Одно другому не мешает. Вместе мы станем самой крутой парочкой во вселенной. И запросто вышернем несущих свет. До год на это лишь покачал головой. Так что скажешь? Вновь обратилась она ко мне. Насчёт твоей силы посмотрим. Несущие свет серьёзная угроза, и нам пригодятся все, кто могут сражаться. А вот насчёт девушки, спасибо за предложение, но у меня уже есть жена, так что я пас. Смотри, не пожалей, когда увидишь меня в истинном обличии, победоносно заулыбалась Аня. Не пожалею. Кстати, я так и не спросил Вы же вроде собирались оставаться в убежище. Почему его покинули? Потому что боялись, что ты заблудишься, ляпнула Ани, удостоившись укоризненного взгляда Дагота. Башня наш дом, и отсиживаться в укрытии, пока кто-то другой решает наши проблемы, это неправильно. Сделаем всё, что в наших силах, сказал он и демонстративно перехватил свой двуручный молот. В таком случае вперёд, усмехнулся я и повернулся к своему питомцу. Фокс, новый приказ присматриваясь за этими двумя. В первое время я немного переживал из-за своих спутников, но, как оказалось, зря. Большую часть монстров, что буквально волнами накатывали на меня, я превращал в мясной фарш с помощью меча и кулаков раньше, чем они ухитрялись добраться до богов. Шубни Гурат была мастерицей плодить самых разных тварей всевозможных форм и размеров. Некоторые напоминали людей. Иные, наоборот, не имели ничего человеческого в своем облике. Но меня это не сильно волновало. Все они были просто зверями, не жалеющими себя в попытках добраться до цели. Фокс исправно выполнял приказ, и оборнял до год и яня от монстров, что всё-таки ухитрились добираться до них. Они оказались на удивление хорошим бойцом. Она дралась голыми руками, но сила и скорость её ударов могли посоперничать с моими. До год же был куда менее могучим бойцом и старался держаться позади, добивая тех, кого по той или иной причине не добили фоксы и шустрая богиня. Думаю, вам это пригодится обратился ко мне до год протягивая флягу с водой, когда мы устроили небольшой перерыв. Пей действительно хотелось жутко, а чего я тут же присосался к фляге, наслаждаясь прохладой. Ёмкость оказалась магической и воды содержала куда больше, чем должна была, так что я без воззрения совести не только напился, но ещё и ополоснул голову, смывая пот. Мы пробивались с боем вот уже почти час, и мне даже страшно представить, в каком состоянии сейчас моё тело. Я не чувствовал боли и старался не выкладываться на полную. Но уже ясно ощущал некоторую усталость. Сопровождавшие меня боги тоже выглядели потрёпанными, изящный костюм Тройка да Гота сильно потрепался, ани обзавелась несколькими ранами, не настолько серьёзными. Но теперь мне стало ясно, почему они не рвались в бой, как я. Эта парочка дралась только со остатками и то хитрилась пострадать. Несмотря на их повышенную силу и бойцовские навыки аннигиляции, их бы просто задавили числом. Лишь хорошие защитные качества моей брони помогали выдерживать атаки монстров. Выходит, что будь они лучше снаряжены, то смогли бы отбить башню. вполне возможно. И в очередной раз я недооценил врагов. Когда мы уже зачистили этаж и собирались отправиться на следующий, меня атаковало странное существо. Оно в один миг смогло опрокинуть меня на землю и играючи отшвырнуть Фокса, бросившегося мне на помощь. Монстр был лишь немного крупнее меня. Но всё его тело покрывали прочные костяные пластины, намного более крепкие, чем у тех тварей, что попадались мне раньше. Боги не остались в стороне, но едва ли это сильно изменило ситуацию. Монстр как сумасшедший колотил по доспеху боли, успевая при этом отбиваться и от моих товарищей, а у меня никак не получалось сбросить врага с себя. Цепи огней, крикнул я, не найдя лучшего выхода. Света у меня было слишком мало, чтобы использовать его для усиления. Все сработало просто замечательно. Цепи полностью сковали врага, дав мне возможность выскользнуть. Нужно действовать. Надолго цепи эту тварь не сдержат. Да год, дай-ка свой молот. Тот не стал сопротивляться и легко бросил мне свое оружие, которое я поймал в воздухе и со всей дурью обрушил прямиком на голову выродка шуб Нигурат. Затем еще и еще. Уже на втором ударе защита не выдержала и треснула. И третьим я окончательно его добил. Но на всякий случай приказал Фоксу поджечь труп. Уж очень живучи порой бывают эти существа. "Нав сюда", сказал Дагод, когда мы подходили к одной из дверей. В это время не все мы были в ужасном состоянии. Дагод еле волочил ноги, а его грозный молот превратился в хлам после того, как мы столкнулись ещё с двумя бронированными чудовищами. Одного я прикончил громовым копьём, а второго забил молотом. Увы, меч против его брони был бесполезен. Бог сейчас прихрамывал на одну лапу. Время от времени попискивая от боли, самая стойкая из нас, казалось, Аня, но как раз её состояние меня волновало больше всего. Она держалась рукой за живот, то и дело сплёвывая кровь и заходясь в кашле. Опасаюсь, как бы у неё не было внутреннего кровотечения. Пусть даже лишённые света боги и сильнее обычных смертных, но в то же время они очень уязвимы. Боюсь представить, что произошло с теми, кто покинул башню и ушёл сражаться. Скорее всего, они тоже лишились света. Я хотел постучать в дверь, но та открылась сама по себе. Я вошёл первый, опасаясь, что твари могли уже проникнуть сюда и устроить ловушку, но зря. Тут царила гармония. До год говорил, что я у богиня гармонии. И именно её я ощутил каждой клеточкой своего тела, войдя в это место. Мы оказались в лесу, озаряемом настоящим солнцем. Под ногами стелился мягкий мох, откуда-то неподалёку доносился шум журчащей воды и пение птиц. После нескольких часов сражений с монстрами это место было поистине райским, обителью спокойствия и умиротворения. Всё, чего мне сейчас хотелось, это отключить доспех, лечь на этот мягкий мох и уснуть, вдыхая ароматы леса. Мы шли, а деревья словно расступались перед нами, образуя тропу. И уже через несколько минут мы вышли прямиком к хозяйке этого места. Она сидела посреди небольшой полянки, усеянной алыми цветами. Богиня с нашей последней встречи нисколечки не изменилась, всё такая же идеальная. Она сидела в позе лотоса и словно не замечала, что мы вторгались в её обитель. Как всегда, никаких приличий. Пыркнула я, несмотря на богиню. До да год тем времени мустало уселся на какой-то трухлявый пень. Хоть бы накинула что-нибудь, а не встречала нас голышом. Ты просто завидуешь, а не геляция, ответила бархатным голосом Ева, не размыкая глаз. Она продолжала сидеть в своей медитативной позе. Что? И вовсе я не завидую. Вот когда я. Да-да. Когда ты вернёшь свои силы. Ты это уже не 1000 лет повторяешь, вздохнула богиня и наконец закончила с медитацией. Она грациозно поднялась на ноги и потянулась, после чего почти сразу создала для себя платье, хоть немного скрывшее наготу. Вижу, добраться ко мне было сложно, сказала она, глянув на с внимательным взглядом. Давайте я вначале займусь каждым из вас, а поговорим потом. И начну, пожалуй, с тебя, Максимилиан. Ты из вас троих сейчас находишься в самом запущенном состоянии. Я не помнил, что случилось, когда я деактивировал доспех боли. Ноги просто подогнулись, и я провалился во мрак, а когда открыл глаза, понял, что лежу на не слишком удобной лежанке сделано из веток деревьев. Мы всё так же находились в лесу, разве что обстановка немного изменилась. Тут появилось множество предметов мебели, созданных самими деревьями. Очнулся. Ко мне подошла Ева и присела рядом. Как себя чувствуешь? На удивление неплохо, ответил я. Тело всё ещё немного ломило словно от температуры, но в остальном я чувствовал себя намного лучше, чем обычно бывает после использования доспеха. Сколько я провалялся? «Не больше часа». «Всего?» И вот тут уже было впору удивляться. «Да год не соврал. Как целитель Ева безмерно могуча, раз смогла вернуть мое тело в относительную норму за такой короткий срок». «Зря ты пользуешься этой броней. Она была создана из плоти и крови безумного полубога-берсерка, который в сватке со своим заклятым врагом зашел так далеко, что убил и своих друзей, и свою возлюбленную, и что хуже всего — своих детей». Это проклятый доспех. Если слишком долго его носить, проклятие может перейти и на тебя. Спасибо за предостережение, но это одно из сильнейших моих орудий. Отказаться от него словно отрезать себе правую руку. Понимаю. Не стала настаивать я на. Но надеюсь, что моё предостережение ты услышишь. Я оказала всем первоклассную медицинскую помощь, даже несмотря на то, что между богиней гармонии и аннигиляции явно была сильная антипатия. Это никак не отразилось на гостеприимстве богини. Снисхождение. Нахмурилась она, когда мы поведали ей о нашем плане. Это безумие, но может сработать. Только боюсь, что вы не понимаете, что именно хотите совершить. Если башня окажется в мире смертных, начнётся война несущий свет. Простые смертные, твари, оставшиеся ещё со времён тьмы, все они попытаются завладеть башней. Почему? Потому что это обитель богов, разумеется. Тут находится арсенал. Тут находится шумерическая библиотека. Многие захотят прикоснуться к этой силе. Но у нас нет выбора, вздохнул Дагот грустно, взглянув на Еву, а та в свою очередь согласно кивнула. Верно, выбора нет. Оставвшись на нынешнем месте, Баш нечем не сможет помочь миру, раздираемому несущими. Мы решили не пытаться пробиться к шумерийской библиотеке до завтра. За это время мы полностью восстановим силы и перезарядимся доспех боли. Макс, идём со мной, сказала Ева, когда я уже собирался готовиться ко сну. Не став возражать, я последовал за ней. "Думаю, у меня есть способ помочь тебе справляться с нагрузками доспеха боли", сказала она, ведя меня за собой. "Но не уверена, что тебе это понравится". Самым оптимальным вариантом было бы стать полноценным богом, но с этим сразу несколько проблем. Ты и так на пути к этому. И, возможно, через долгие годы. У нас нет столько времени. Я должен вернуться как можно скорее. Да, я знаю. Твоя жена. Ты рассказывал. Но проблема даже не столько во времени, сколько в самой сумеречной библиотеке. Нет гарантии, что она примет Бога как библиотекаря. В таком случае это не вариант. В том-то и дело, что иных эффективных вариантов нет. Как я поняла, ты раньше использовал вампиризм. Но в сражениях с несущими свет это почти бесполезно, ведь у них нет крови. Да и сама способность поглощать кровь лишь оттягивала неизбежную расплату за использование этой силы. Даже если бы я хотел отрынуть смертную плоть и стать полноценным божеством. Ты же сама говоришь, что на это уйдут годы, и библиотека может меня отвергнуть. Говорю. И что касается избранности Сумеречной библиотеки, я предлагаю рискнуть. Отца больше нет. Знания в руках шуб не гурат. И как мне кажется, божественность библиотекаря в данный момент не самая большая из проблем. Она не менее разумна, чем любой из нас. И именно поэтому, даже когда ее пытаются подчинить, она сопротивляется. Думаешь, почему у тебя на руке по-прежнему татуировки? Она не хочет тебя отпускать. К тому же, ты и так меняешься. А я лишь предлагаю катализировать процесс, ускорить его и дать тебе возможность стать тем, кем ты должен стать. Звучит как авантюра, но это не отменяет факта, что я не могу сидеть в библиотеке вечно и ждать, когда свет окончательно меня изменит. Катрина там, и я должен её спасти. И спасёшь, настаивала она. Я знаю способ сделать тебя богом быстро, по крайней мере, для мира смертных. В башне мы можем тысячекратно замедлить течение времени. Это слишком большой риск. Если не получится и библиотека меня отвергнет, то мы лишимся ключа от арсенала. А значит, и выхода, покачал я головой. Стой, крикнула она, заметив, что я собираюсь уйти. Есть ещё кое-что. Не анигиляция, не догот об этом не знают. Использование трона в тронном зале для инициации с нисхождения убьёт тебя, если ты не будешь богом. И почему я тебе не верю? скрестил я руки на груди. Я не вру. Можешь спросить своих друзей насчёт того. Угалали я кому-нибудь хоть раз, сказала она, смотря мне прямо в глаза. Я знаю это, потому что помогала восстанавливаться Гаминиру после использования трона. Если тяжело приходится даже старшему богу, то представь, что случится со смертным или хотя бы полубогом. Значит, ты не оставляешь мне выбора, да? нахмурился я. Прости. У меня только один вопрос. Больно будет настолько, что доспех боли покажется тебе ничтожным?